Глава четвертая «Я во мне». «We can go rhyme for rhyme, word for word, verse for verse, big daddy Для типичных афроамериканцев гордость и высокомерие спаяны воедино, как электрические провода, крепко скрученные и полные энергии. Эти два качества часто становятся одним из перегруженных током, который снижает покорность. В целом это воспринимается как плохая вещь для, хотя для поколений лишенных гражданских прав людей это было дающим силы источником самосовершенствования. В древней традиции европейской литературы, где многие тексты ушедших белых, смотрите данты и Мильтона, который рассматривает гордость как один из семи смертных грехов, согласно с Дантевским адом Инферно. гордость это то, что сбросило лицу Фера с небес и сподвигло этого падшего ангела создать ад. Наверное, гордость плохая вещь для мертвого белого человека. Между тем, для живущих, дышащих, чернокожих высокомерная гордость может быть непобедима. На планете, где деморализируют, презирают идеи черных, давнишняя озабоченность, этот вид крайней гордости является часто системой выживания. Для афроамериканских мужчин, Эта гордость может быть агрессивным выражением индивидуальности. Таким образом, Регги Джонсон оставался в своем доме удовлетворенно наблюдал за своим домом. Таким путем мрачные участники группы Nation of Islam стояли, выпрямившись в костюмах, в белых рубашках, галстуках и солнцезащитных очках, пока они осматривали мир. Этот май, это майкл джордан забрасывал мяч на последних секундах еще один раз этот джесси джексон баллотировался на пост президента дважды и дважды напугал до чертиков от демократической партии это генри луис гейтс младший создавший империю черных академиков в гарварде это сэмми дэвис младший написавший автобиографию заглавленную дай огонь", несмотря на Работа в Америке, где обычно говорят, нет, Нигер, ты не можешь. Это астроумия Рафа Эллисона, который назвал книгу ⁇ Человек невидимка ⁇ хорошо знающий, что черный никогда не уходит незамеченным. Настоящий пацан поддерживает хип-хоп. Гордость черного ⁇ это оружие ми мироощущения. Это нападение на негативный путь, обратить негативное на его голову. «Я» — мощное слово словаря афроамериканцев, братки в повествовании своей истории, предельно субъективные, и мы наслаждаемся, получив шанс, чтобы заставить других увидеть вещи так, как их видим мы. Первое слово в человеке невидимки Эллисона «Я». В некоторых из наиболее значимых повествований мужчин-афроамериканцев из этого уходящего века Black Boys, Ричарда Райта «Man Child in the Promised Land» Клода Брауна, The Fire, Next Time, Джеймса Болдуина, Makes Me Wanna, Холла, Натана Макколла и весь, и весь канон рэп-музыки, мощный автобиографический импульс требует исследования своего «я» в себе. Конечно, среди собратьев одного «я» недостаточно. Взгляд должен быть выражен в стиле Джесс Джексон. Однажды заметил, что некоторые афроамериканские лидеры – собиратели урожая с деревьев, как он сам, некоторые производители желе, которые работают более тихо, как Кори Пауэлл. Большинство из наиболее знаменитых лидеров были сладкоголосом собирателями урожаев. Доктор Кинг, Малькольм Экс, Адам Клейтон Пауэлл, э, Джуниер Ло бюрократичный, ориентирующийся в деталях мужчина, имеет одинаково решающее место в нашем сообществе без них все было бы на, на словах без завершения, но традиционно нужно иметь аромат, чтобы раскачать толпу и мы притягиваемся к людям, которые имеют этот аромат. Гордость черного мужчины проявляется глубоко в смене имени. Неважно, как мы любим наших родственников, мужчин афроамериканцы на протяжении двадцатого века заметно, некомфортно чувствовать себя с именами, данными или данными им из христианства. Джован, Анфенс и Ан-Таун всего лишь несколько имен из списка новых имен, которые афроамериканские семьи добавили к английскому языку, персонализировав процесс присвоения имени, оставив позади Джон, Пол, Джозеф и так далее. Этот тренд переименования является расширением долгой традиции, при помощи которой афроамериканцы создали новое «я», которое говорят, как они видят самих себя или хотят, чтобы их видели. Блюз – корень большинства американской музыки и основного, характерного для афроамериканского выражения, усеян новыми «я». Уотерс когда-то Маккинли, Морганфилд, Бо Дидли, когда-то Эллас Макдэниел, Хаулин Вулф, когда-то Честер Бернет, все создали бесстрашно новые идентичности, которые говорили в большом смысле о себе. В подобном духе обновления через наименование Кассиус Клей стал Мухаммедом Али нации ислама. Так Джозеф Садлер, воодушевленный лентами о кунфу стал грандмастер флэш. Во время эры джаза культура афроамериканцев изобиловала графьями и герцогами титулами величественных регалий. В настоящее время пониженных ожиданий ожидания и грубо чувственные у нас есть именно типа паблик имени, и даже о «Dirty бастат, будто подмазывание чего-то гонорара, либо наслаждаться словами, изначально созданными, чтобы унижать афроамериканцев, мужчины неутомимы, желание отличиться. И за всей своей индивидуальности черный мужчина мечтает о контексте для этого стиля, такого, что зачастую приходит как часть коллектива, которым доминируют мужчины. Это может быть в парикмахерской политической компании, в церкви или в хип-хоп-команде. Иногда они просто его парни со двора, иногда этих Парней со двора называют бандой, иногда они действительно банда, но будь то коллектив его братанов, банды, команды, составы или отряда дружинников, важно двигаться в унисон. Использование «я» для того, чтобы усилить коллективное «мы» ключевое для его натуры, подчеркивающее желание, которое делает личностным любое действие может заставить других завидовать или ненавидеть нас. Этот импульс дает информацию о нашей походке крутой походняк хипстера, бодрый и широкий шаг корпоративного мальчика, отклоненная назад поза бибоя. Баскетболик, к примеру как-то забываешь может быть так же важно, как само забивание. Пас не глядя, паз за спиной, перекрестный дриблинг у лодыжек и 360-ти градусно зависающие во времени. Пространственный джем дают результат два очка. Но какие прекрасные два очка они из себя представляют. Мы любим представить вещи, которые когда-то были недоступны. Саксофон Сеплер, Пейджер. И заново изобрета технологии в собственном воображении. Сакс был, был изобретен Адольфом Саксом в середине 19 века. Хотя он не стал оцененным инструментом до того, как братья не взяли его в руки в 30-е годы. Сэмплер был изобретен звуковым ученым в 70-е, но он был посредством ушей хип-хоп-продюсеров. Эта технология нашла свое глубинное применение. Бумага, такой длинный инструмент докторов по вызову, стал тапелем американской культуры по причине любопытства видения молодых черных людей. Это начиналось как инструмент для драг-дилеров, распространилось на стальное общество и в конечном счете вошло в повседневную жизнь нации. Герой и антигерой. Если бы вы спросили меня в конце 80-х, какая фигура наиболее воплощала хип-хоп, я бы не стал называть музыканта. Моим выбором был бы Майкл Тайсон. Как все иконизированные черные боксеры, Тайсон был оголенным по пояс, мощным, мощной проекции мечтаний о доминировании, которые были похоронены в столь многих сердцах. Джек Джонсон, Джо Луис, Сахар Рэй Робинсон, Мухаммед Али и многие другие, неважно предполагаемые, разлагающиеся, разжигающиеся в стиле и личности могли разбудить гордость почти животную силу в чернокожих зрителях, которые только человек, одержавший победу над другим человеком, с помощью кулаков может создать. Несмотря на проживание в подавляющем большинстве случаев В белой стране наши герои имели тенденцию быть чернокожими Впрочем, мы также очень любим Брюссель Мы хотим, чтобы они качали бульвар И проникли в зал заседаний Совета директоров Они должны обладать стилем Как голосом, так и жестом Они должны иметь девушку И должны быть круты в этом Они должны быть бесстрашны, но не глупые. Если они разговаривают, разговор, э, они должны ходить походкой, или они сосунки, и будут унижены. Наше представление о героизме не для робких, небезопасных или интровертов. Нам нравится, когда они смелые, нам нравится, когда они воплощают нашу мужественность. И будь они революционерами или рэп-звездами, мы хотим знать, что они готовы умереть, даже если мы этого не желаем. Часто наши герои – это не герои, а антигерои. По крайней мере, анти в глазах других. Они могут быть Робертом Джонсоном, продающим свою душу дьяволу, в полночь на Миссисипи. Они могут быть суперфлай, суперфлайбе, шляпе и Кадиллаки. Они могут быть Майком Тайсоном в его неистовой отчаянной ярости, или, по крайней мере, Тайсон должен быть им. Тайсон перешел от уличных драк и групповых в более утонченных форумов насилия, и Мальком Экс, живая легенда о его, о его быстром росте от бандита до чемпиона, была, была неотразима для его ровесников мужчин и женщин, которые видели глубокое расхождение между богатыми и бедными, которое расширялось и наводило страх, когда оставалось позади. Майк был одним из них и клялся в лояльности их. Голоду в поступках и словах. Не было хитрости в старом Тайсоне 80-х годов. коварства, что Робинсон и Али принесли на ринг. Вместо этого Тайсон гарантировал брутальную атаку и натиск, одетый в черные шорты, которые припанковывали стринги его противников до того, как был нанесен первый удар. Как каким-то образом нашло отклик на, вне ринга в 80 времени правительства, социальной невосприимчивости, кто имел время для любимой нации боксирования, в то время как матч Тайсона обещал мгновенное наслаждение и ритуальную костра в течение одного раунда. Существовала часть Америки белой-черной, которая не была счастлива по поводу взлета Тайсона. Он был слишком близок к комфорту, к национальному кошмару Бига Томаса, осознанного Ричардом Райтом и Вилли Хертоном, бывшим заключенным, сделавшим известным это, это, это ловкое влияние на черную патологию, давший, давший частный детектив республиканской партии Гранд Олд Бати Джи О. П. Ли Атватер. Тайсону не хватало харизмы мальчика-красавчика Рэя Леонардо и смиренного богобоязненного пиетета Эвандера Халифилда двух типов которых так много американцев могли усвоить с легкостью. Холлифилд, бывший управляемый MC Хаммером, воспиваемый в стихах с догом имел множество невосточных, множество поклонников не с восточного побережья. Тайсон никогда не был в ладах социальными тонкостями нашей страны. Его скука традиционного... Характера всегда произрастал из тени, которую он носил на бесчисленных предматчевых пресс конференциях Та же самая энергия, та, которая срывалась с цепи на ринге и на его ненасытных ползании по ночному клубу, сделала Тайсона героем, где провел хип-хоп, как впоследствии он был упомянут в титрах рэп-записей из-за его силы и непочтительности заслуживающих уважения рэперов, когда Уилл Смит был все еще новым князем. Свежим он создал песню о нем, называющуюся «Я думаю, что я могу победить» Майка Тайсона. И чтобы показать свою благодарность, Тайсон поставил синяки на руках мс ударами кулаком во время съемок этого видео. В 80-х Тайсон заставил гордиться хип-хоп нацию, но в 90-х Тайсон пал жертвой ее слабости. Постоянный бизнес бокс взял контроль за его карьерой и его деньгами. Нехватка дисциплины привела к его поражению от рук Бастера Дугласа, менее сильного бойца из Японии. Женщина воплоти привела его к ужасному несоответствию в браке с актрисой, которую он видел по ТВ. Его чувство собственного собственничества отправило его в тюрьму за изнасилование в Индиане. Как многие из его поколения... Тайсон отказался от христианства, приняв ислам, будучи в заключении, хотя казалось, что он испытывает сильное давление, чтобы добиться его аскетизма, однажды утраченного, и затем, возможно, в самом причудливом поединке в тяжелом весе всех времен он откусил часть уха своего великого противника Холлифилда, завета нетерпимости о неконтролируемой ярости, которая часто несет современная молодежная культура чернокожих и настоящего воина, Потеря лица, публичное унижение в границах схватки – это глубочайший удар. В некоторых культурах подобное отпадение от благодати вызывает суицид, как частный ритуал. В Америке, между прочим, Тайсон все еще молодой мужчина будет выходить на ринг снова. Но более важно, как для него самого, так и для символа и как для мужчины, это как Тайсон проводит годы, когда Санкционированные потасовки закончились, и он в конфронтации с остальной своей жизнью. Вызов проблемы Тайсона и особенная марка гордости его покорения показывает, имеет ли он постоянную силу, чтобы преуспевать в сильно неопределенном будущем Мухаммед Алей, о котором замолчали на долгие годы, но красноречиво в своих жестах остается жизненной силой десятилетиями, Отстраненный от своего величайшего триумфа. Тайсон должен каким-то образом найти свою версию этой благодати, или вс все его когда-то дикие победы не будут иметь резонанса, они будут просто существовать как несколько нот в мелодии его неудач.